Голова 22. Немецкий фельдмаршал не совершит самоубийство маникюрными ножницами. Каждый раз, когда прилетали самолеты люфтвафы, немцы с тоской поднимали взгляд вверх и смотрели им след до тех пор, пока крошечные точки не исчезали вдали. «С тяжелым сердцем», — написал один солдат, — «мы глядели на свои самолеты и думали о том, как было бы здорово улететь, вырваться из преисподней» который нас бросили после захвата рано утром 22 января аэродрома в гумраке самолеты стали садиться в сталинградском но взлетно-посадочная полоса там была очень короткой приземлиться на ней могли далеко не все машины и вообще рейсов стало очень немного воздушный мост рухнул а вместе с ним и последняя надежда на спасение для тех кто остался в котле Теперь окруженная группировка получала лишь бомбы снабжения, контейнеры, сброшенные на парашютах. Несмотря на многочисленные просьбы командования 6 армии использовать красные парашюты, Люфтваффе по-прежнему продолжала сбрасывать грузы на белых. Все чаще контейнеры падали не туда, куда нужно, поскольку опознавательных полотнищ во многих частях не осталось. А радиосвязь 8-го воздушного корпуса со штабом 6-й армии была потеряна еще 24 января. По предложению Хубы, немецким солдатам в развалинах Сталинграда предписывалось при звуках авиационных двигателей ложиться на снег в форме креста, показывая тем самым «Мы здесь». Кроме того, они должны были пускать в небо сигнальные ракеты определенного цвета, предупреждая летчиков, Однако русские тотчас начинали делать то же самое, сбивая пилотов с толку. И всё это в темноте и в условиях плохой видимости. Сильный ветер относил контейнеры через линию фронта, которая менялась чуть ли не ежечасно. Грузы часто попадали в руки тех, кому они вовсе не предназначались. Отчаявшиеся немецкие солдаты пытались подобрать контейнеры, упавшие на ничьей земле и становились легкой добычей для русских снайперов. В самом Сталинграде голодные немцы стали устраивать засады на солдат противника, только ради того, чтобы забрать у них вещь-мешки с хлебом. Хуже всего после потери гумрака пришлось раненым, для которых не оказалось места в самолетах. Обессиленные мы тащились к развалинам города, рассказывал впоследствии один из оставшихся в живых. Ползли на четвереньках, словно дикие животные, в надежде найти там хоть какую-нибудь помощь. Условия в госпиталях, наспех организованных в Сталинграде, были еще хуже, чем в Гумраке. Около 20 тысяч раненых разместились в подвалах под развалинами зданий. А к этой цифре еще нужно добавить больных и обмороженных. Так что общее число, вполне вероятно, доходило до 40 тысяч человек. 600 тяжело раненых лежали в здании разрушенного Сталинградского театра, где не было ни света, ни воды. Стоны, просьбы о помощи и молитвы смешивались с грохотом артобстрелов, свидетельствует врач 60 мотопехотной дивизии. В нашем госпитале был ужасающий смрад, пахло дымом, кровью и гниющей плотью. Бинтов и лекарств почти не осталось. Несколько врачей из частей на передовой получили... Приказ прибыть в Сталинград, нужно было оказывать помощь тяжелораненным и больным, которых разместили в подземных тоннелях в крутых склонах по берегам Царицы. В этом комплексе, похожем на штреки шахты, находилось свыше трех тысяч раненых. Доктор Герман Ахляйтнер, впервые оказавшись в таком тоннеле, вспомнил слова из божественной комедии «Оставь надежду всех сюда входящий». У Данте Алигьери это концовка надписи, размещенной над вратами ада. А Хлейтнера потрясли груды замерзших трупов перед входом. Внутри картина преисподней усиливалась дрожащим пламенем самодельных масляных светильников, единственного источника света. Вдыхать зловонный воздух, лишенный кислорода, не хотелось. Больные и раненые получали по одному тонкому ломтику заплесневевшего хлеба в день и все время просили есть. Санитары размачивали горбушки и кормили этой кашице тех, кто не мог держать ложку сам. Катастрофическая нехватка перевязочных материалов обернулась серьезной проблемой при лечении сильных обморожений. Нередко, писал Ахляйтнер, пальцы рук и ног отделялись от тела вместе с грязными старыми повязками. Избавиться от вшей не представлялось возможным. Фельдшеры, делающие перевязки, впоследствии вспоминали – как на их руки с тела раненых устремлялась серая масса паразитов. Когда человек умирал, вши переползали с коченеющего тела на новую живую плоть. Врачи делали все возможное, чтобы изолировать заболевших ТИФом, как только ставился такой диагноз. Но иллюзий у них не оставалось, скоро начнется эпидемия. По словам Ахляйтнера, как-то один молодой солдат, обведя взглядом эту преисподнюю, пробормотал. Они там, в Германии, даже не представляют, что здесь творится. Армия Рокоссовского теснила немцев из степи к Сталинграду, и вскоре число немецких солдат в разрушенном городе достигло ста тысяч человек. Многие, если не большинство, страдали от дизентерии, желтухи и других инфекционных болезней. Отношение жителей Сталинграда к солдатам окруженной группировки не всегда было враждебным. Об этом свидетельствуют военнослужащие 297-й пехотной дивизии. «Две русские женщины целый час растирали мои обмороженные ноги», писал впоследствии один лейтенант. «Они смотрели на меня со страданием и говорили, что нельзя умирать таким молодым». Та же самая группа солдат и офицеров, к своему изумлению, обнаружила нескольких жительниц города в частично разрушенном доме. Женщины только что испекли хлеб из прелого зерна и согласились обменять буханку на кусочек мороженой конины. Понятие «полк» и «дивизия» окончательно потеряли смысл. В 14-й танковой дивизии осталось меньше 80 человек, способных держать в руках оружие. Не было больше боеприпасов ни к танкам, ни к тяжелым орудиям. В такой безнадежной ситуации воинская дисциплина упала. Сопротивление продолжалось в основном из страха перед местью русских. Зная, что встречного огня опасаться не приходится, 34-ки давили гусеницами огневые точки немцев вместе с теми, кто там находился. Блиндажи и укрепленные здания расстреливались из полевых орудий прямой наводкой. Не имея возможности ответить, немецкие солдаты страдали от страшного чувства полной беспомощности. Они ничего не могли сделать ни для себя самих, ни для своих раненых товарищей. О своем собственном неудержимом наступлении летом прошлого года они теперь вспоминали как о чем-то бывшем вовсе не с ними. 25 января Паулюс и полковник Вильгельм Адам, один из старших штабных офицеров, получили легкие ранения в голову. В этот же день генерал Мориц фон Дребер с остатками 297-й пехотной дивизии Сдался в плен. Это произошло в пяти километрах к юго-западу от устья царицы. Советский полковник, принимавший капитуляцию, якобы спросил дребера, где ваши полки, генерал? И тот, согласно версии, изложенной два дня спустя по советскому радио, Теодором Пливером, еще одним немецким коммунистом из московской эмиграции, оглянувшись на горстку своих солдат, изможденных и обмороженных, ответил «Разве вам, полковник, нужно объяснять, где мои полки?» Начальник медицинской службы шестой армии генерал Отто Ренольди был одним из первых высших офицеров, сдавшихся в плен. Именно от него разведке Красной армии стало известно о том, что Паулюс находится на грани нервного срыва. Конечно, были и военачальники, которые продолжали сражаться до конца. Сменивший Хуба генерал Шлемер получил в бою ранения, а командир 71-й пехотной дивизии генерал фон Хартман был убит. Генерал Штемпель, командир 371-й пехотной дивизии, застрелился, когда советские войска заняли южную часть Сталинграда. Его примеру последовали еще несколько офицеров. На рассвете 26 января советская 21-я танковая армия соединилась с 13-й гвардейской стрелковой дивизией севернее Мамаева-Кургана рядом с рабочим поселком завода «Красный Октябрь». Встреча получилась очень эмоциональной, фляжки со спиртом переходили из рук в руки. Это был очень волнующий момент, особенно для 62-й армии Чуйкова, почти пять месяцев сражавшейся в одиночку. У суровых, видавших виды бойцов, сверкали на глазах слезы радости, писал впоследствии сам командующий. Сталинградский котел оказался расколот надвое, Паулюс и большинство старших офицеров оказались закупорены в южном, меньшем кармане. Одиннадцатый корпус генерала Штрейкера отступил в северную часть города, в район Сталинградского тракторного завода. Единственной его связью с внешним миром осталась рация 24-й танковой дивизии. В течение следующих двух дней Отбившиеся от своих частей немецкие и румынские солдаты, раненые и контуженные, а также сохранившие боеспособность, небольшие группы стекались в постоянно сжимающийся южный карман. Свой новый командный пункт Паулюс и Шмидт устроили в подвале универсального магазина на Красной площади. Последним символом немецкого присутствия в городе был штандарт со свастикой на балконе над главным входом. Защищали штаб остатки 194-го гренадерского полка полковника Роски. Самого Роски назначили командиром 71-й дивизии, переставшей существовать, и произвели в генералы. В плен сдавалось все больше офицеров, и 7 отдел штаба Донского фронта, ответственный за оперативную пропаганду, был перегружен работой. С начала наступления на допросы доставлялось так много немцев, что выбрать среди них наиболее интересных подчас оказывалось трудно. Примечание. Дятлинка. Неопубликованная рукопись. Капитан Дятлинка получил приказ немедленно вернуться в штаб Донского фронта. Нужно было допросить еще одного взятого в плен немецкого генерала. Речь шла об Эдлере фон Даниэльсе и дятенка был был потратить на разговор с ним, если генерал пожелает разговаривать, сколько угодно времени. В мешках с почтой, найденных сбитым в начале месяца транспортном самолете, нашлись письма в виде дневника, написанные Даниэльсом жене. Генерал, как и все, кто только что попал в плен, находился в подавленном состоянии. Дятлинг, опытный следователь, знал, что лучшей тактикой будет та, которую допрашиваемый меньше всего ожидает. Он стал расспрашивать пленного о его новорожденном ребенке. Примечание. Дятлинг неопубликованная рукопись. Данилес был огорошен таким знанием подробностей его личной жизни. И тут Дятлинг положил перед ним на стол письма и бумаги. Генерал ни минуты не сомневался в том, что они давно в Германии, и прочитаны его женой, а не разведкой Красной Армии. «Заберите свои бумаги, господин генерал», — сказал ему Дятлинка. «Это ваша собственность. Вы сможете поместить их в свой семейный архив, когда после войны вернетесь в Германию». Примечание. Дятлинка неопубликованная рукопись. Судя по всему, Дэнивис был потрясен. Ему предложили чаю с печеньем, потом папиросы. После всего генерал ответил на все заданные ему вопросы. Дятленко допрашивал его до вечера. Потом они поужинали, и разговор продолжился до, полу, до, до полуночи. В большинстве случаев такой утонченный подход не требовался. Психологическое смятение и горечь поражения порождали у офицеров, если не желание сотрудничать, то по крайней мере покорность судьбе. Во время допросов они нередко презрительно отзывались о Гитлере, И нацистском режиме. Геббельса многие называли хромым лжецом и практически все жалели о том, что Герингу не довелось посидеть на сталинградской диете. Однако русским следователям было ясно, что генералы поняли истинную суть своего фюрера только тогда, когда сами столкнулись с его предательством по отношению к ним и ко всей шестой армии. Мало кто из них называл политику Гитлера преступной пока немецкие войска продвигались вглубь России и в ближайшем тылу за их спинами творились зверства, о которых они наверняка знали, а в некоторых случаях и принимали в них непосредственное участие. В результате допросов пленных офицеров в штабе Донского фронта сложилась твердая уверенность в том, что Паулюс находится под сильным давлением, играя роль, которая ему навязана. Советские командиры все больше убеждались в том, что Паулюс, по сути дела, пленник в своем собственном штабе. У Дятлинка, например, не было никаких сомнений в том, что глазами и рукой нацистской партии примечание. Дятленко не опубликованная рукопись. В 6-й армии является начальник ее штаба генерал Шмидт. Да и откуда взяться сомнением, если все пленные офицеры в один голос говорят что Шмидт командует не только армией, но и самим Паулюсом. Позднее полковник Адам сказал на допросе, все тому же Дятленко, что именно Шмидт отдал приказ стрелять в парламентеров. Капитан, конечно, не стал говорить о том, что сам был одним из них. Старшим офицером штаба шестой армии, вне всяких сомнений, было известно о содержимом непринятого пакета. Утром 9 января дядьлинка и смыслов за завтраком землянки и сами читали листовки с текстом ультиматума, разбросанные советскими самолетами. В тот же самый день генерал Хубы возвратился в котел после встречи с Гитлером. Он привез приказ не капитулировать ни при каких условиях. По мнению Адама, это упрочило позиции генерала Шмидта в штабе 6 армии и без того мало кем оспариваемые. 29 января, в канун 10-й годовщины прихода Гитлера к власти, из штаба 6-й армии в разрушенном подвале в Берлин ушла поздравительная телеграмма. Адольфу Гитлеру 6-я армия поздравляет своего фюрера со славной годовщиной, флаг со свастикой по-прежнему реет над Сталинградом. Пусть наша борьба станет примером нынешнему и грядущим поколениям. Солдаты Рейха никогда не сдаются, даже в безнадежной ситуации чтобы Германия в конце концов торжествовала победу. Хайль Мойфьёра. Паулюс. Эта телеграмма в данных обстоятельствах не просто нелепая, судя по всему, была составлена и отправлена генералом Шмидтом. Чувствуется его стиль. Паулюс, потрясенный всем случившимся, полностью деморализованный, к тому же жестоко мучимый дизентерией, вряд ли бы даже одобрительно кивнул, услышав этот текст. Гросскурт недаром, незадолго до того, написал в письме брату. Паулюс находится в состоянии полного физического и морального упадка. 30 января, в годовщину прихода нацистов к власти, Геринг в своем радиообращении к немецкому народу сравнил шестую армию с 300 спартанцами, остановившими персов у фермопил. В Сталинграде его тоже слушали и многие посчитали все сказанное реис министром оскорблением. И то обстоятельство, что погребальную речь по ним произносит именно Геринг, вызвало гнев. Раненые, лежавшие в подвалах Ленина Сталинградского театра, узнали голос с первых слов. «Сделайте погромче!» – кричали они одни. «Выключите немедленно!» – орали другие и, прик... и проклинали Геринга. Закончилось радиообращение Пятой симфонии Брукнера, Некоторые офицеры горько шутили, что сравнение с самоубийством евреев в Масаде было бы более верным примечание. Масада древняя иудейская крепость близ южного берега Мёртвого моря. И В иудейской войне 66-73 годов Масада была последним оплотом повстанцев, которые совершили массовое самоубийство, когда римские войска после длительной осады ворвались в крепость. Примечание переводчика. Они даже не догадывались, насколько правы. Гитлер действительно рассчитывал на массовые самоубииства шестой армии, в первую очередь всех старших офицеров. Обращение самого фюрера в тот же день зачитал Геббельс, но позже помешал налет английских бомбардировщиков. О Сталинграде этой катастрофе, обрачившей столь светлый праздник, была сказана всего одна фраза. «Героическая борьба наших солдат на Волге должна стать примером тем, что все свои силы отдает борьбе за будущее нашего народа, за свободу Германии, а в более широком смысле всей Европы. Впервые с начала войны на Востоке Гитлер упомянул, пусть косвенно, о возможности поражения немецкой армии. На следующий день фюрер присвоил четырем генералам, в том числе Паулюсу, звание фельдмаршала. Это было самое крупное производство высшей армейской чины со времени победы над Францией. Когда пришла телеграмма о сообщении о том, что он теперь генерал-фельдмаршал, Паулюс понял, что ему протягивают чашу с ядом. На последнем совещании высшего командования шестой армии он сказал генералу Пфеферу, «Я не собираюсь стреляться ради этого ефрейтора». Другой генерал сообщил на допросе в НКВД, что Паулюс воскликнул, «Это похоже на приглашение пустить себе пулю в лоб, но я не окажу ему такую любезность». Дело в том, что Паулис отрицательно относился к самой идее самоубийства. Узнав о том, что кое-кто из офицеров предпочитает покончить с собой, как подобает солдату, встать на бруствере и ждать, когда тебя убьет враг, он отдал приказ, категорически запрещающий подобную практику. Разумеется, Гитлер не собирался жалеть о чьих-то жизнях. Ему нужно было создать еще один яркий миф. Очевидно, он надеялся на то, что высшие военачальники последуют примеру адмирала Лютьенса, командира линкора «Бисмарк», который в мае 1941 года атаковали и повредили английские торпедоносцы. Вне всяких сомнений, надежды фюрера на такой исход событий после известия о смерти генерала фон Хартмана и штемпеля окрепли. Южная часть котла стремительно и неумолимо сжималась. Все ждали худшего. К 30 января советские войска продвинулись к самому центру города. В подвалах, где укрывалось от холода и артобстрелов основная масса немецких солдат царила отчаяние. В здании бывшего управления НКВД сквозь разрушенную крышу просматривалось зимнее небо. Каменный пол был усеян кусками битого кирпича. Из обвалившихся перекрытий торчала искореженная арматура. Белый флаг с красным крестом у входа привел в бешенство одного офицера-пехотинца, увидевшего в нем знак капитуляции. Он спустился в подвал, где врачи при свете керосиновой лампы не переставали оперировать раненых. Осунувшись, с безумным взглядом офицер направил свой автомат на медиков. «Что здесь происходит? Никакой капитуляции не будет, война продолжается». Врачи уже не удивляли расстройство психики, вызванное нервным напряжением и хроническим недоеданием. Подвалы были заполнены солдатами, мечущимися в бреду. Доктор Маркштейн, уроженец Данцига, лишь пожал плечами и спокойно сказал «Это перевязочный пункт». Обезумевший офицер не стал стрелять. Он исчез в полумраке, словно призрак, не сказав больше ни слова. В том же самом здании находился фон Зейдлиц, После того, как 25 января генерал предоставил командирам своих дивизий самим решать, складывать оружие или продолжать сопротивление, Паулюс отстранил его от командования. Все дивизии Зейдлица были отданы под начало генерала Вальтера Хейтса, командующего 8-м корпусом. Хейтс приказал расстреливать на месте каждого, кто попытается сдаться в плен. Когда Зейдлиц и больше десяти других высших офицеров, среди них были генералы Пфеффер, Корфес и Занн, сдавались в плен со стороны немецких позиций, по ним вели огонь из пулеметов. По словам Зейдлица, в результате апокалиптического приказа Хейтса двое немецких офицеров были смертельно ранены. Однако генерал Хейтс, отдав приказ сражаться до предпоследнего патрона, последний оставив себе примечание, Анонимная беседа. Похоже, посчитал это распоряжение необязательным для себя и своего штаба. Один из его подчиненных отметил, что офицеры штаба, вне всяких сомнений, с и хейтса, заранее заготовили белые флаги. Полковник Розенфельд, командир 104-го зенитного полка Люфтваффе, нацистский режим ни в чем не винил. Знамя со свастикой реет над нашими головами, передал он по радио вечером 30 января. Приказ нашего верховного главнокомандующего будет выполнен до конца Хайль Гитлер. В тот же день штаб Шестой армии отправил сообщение, предупреждая о том, что отдельные командиры сдаются вместе со своими солдатами, поскольку у них не осталось боеприпасов. Но и оно заканчивается словами Мы слушаем Государственный гимн, скинув руки в партийном приветствии. И снова этот стиль больше напоминает Шмидта, чем Паулюса. Но в любом случае, мало у кого из солдат были силы и желания разделять подобные эмоции. В ночь с 30 на 31 января, писал Адин Фельдфепель, каждый был поглощен собственными мыслями, гложущие неопределенностью, болезненными ранами и обморожениями, воспоминаниями о доме, о нашей судьбе. Примечание. Шмайдер, неопубликованная рукопись. Офицеры не сомневались в том, что их расстреляют. Многие срывали знаки различия. В эту ночь генерал Воронов, ночевавший в избе, в которой разместился командный пункт Донского фронта, проснулся от кошмарного сна. Ему вдруг привиделось, что Паулюс сбежал на самолете, совершившем посадку на льду замерзшей Волги. Нетрудно было предположить, какой окажется реакция Сталина на потерю такой добычи. Вскочив в койки, Воронов тотчас отдал приказ орудиям, расположенным на противоположном берегу Волги, на всякий случай приготовиться вести огонь по льду. К утру следующего дня, 31 января 1943 года, 64-я армия Шумилова контролировала практически весь центр Сталинграда. Разваленные подвалы зданий, в которых могли укрываться немцы, забрасывались гранатами и обстреливались из огнеметов. Советские солдаты вели массированный артиллерийский и минометный огонь по Красной площади. Потом они начали штурм центрального универсального магазина, в подвале которого находился штаб 6 армии. Оставшиеся в живые гренадеры-роски, оборонявшие командный пункт Паулюса, в конце концов сложили оружие. В 7.35 капитан Бер в штабе Мильха принял радиограмму Русские у входа. Мы готовимся капитулировать. Десять минут спустя последовало новое сообщение: мы капитулируем. В этот самый момент в набитый людьми зловонный подвал спустился старший лейтенант Федор Ильченко, за ним следовали бойцы. Винрих Бер переправил вторую радиограмму в штаб группы армии Дон Манштейну. Между тем официальные сводки с восточного фронта в Германии гласили: в Сталинграде никаких изменений, боевой дух его защитников не сломлен. Чуть позже, чтобы обсудить со Шмидтом условия капитуляции, прибыли офицеры штаба генерала Шумилова. Паулюс во время этих переговоров оставался в соседнем помещении. О том, как они проходят, ему сообщал полковник Адам. Возможно, это была уловка, чтобы не быть замешанным лично в обсуждении деталей позорной капитуляции, хотя, скорее всего, с ее еще одно подтверждение того, что Шмидт действительно руководил всем происходящим в Шестой армии. Через два часа после того, как в штаб фельдмаршала Паулюса вошел старший лейтенант Ильченко, прибыл генерал Ласкин, чтобы официально принять капитуляцию шестой армии. Потом Паулюса, Шмидта и Адама доставили на командный пункт Шумилова. Когда все трое вышли из подвала на дневной свет, стало видно, как осунулись их обросшие щетиной лица. Правда, их солдаты выглядели еще хуже. Операторы кинохроники ждали у выхода, готовые запечатлеть это событие на пленку. Здесь находились и журналисты. По свидетельству Василия Гросмана, уши шапки из леопардовой шкуры полковника Адама тряслись, как у породистой собаки, вышедшей из воды. Примечание. Гросман, Жизнь и судьба. Немецкие солдаты, прятавшиеся в подвалах в центре города, ждали появления красноармейцев, и те пришли. Русские бойцы, водя дулами автоматов из стороны в сторону, приказывали немцам бросить оружие в угол и выходить по одному. Побежденные кричали «Гитлер капут», показывая, что сдаются в плен. Иногда красноармейцы вопили в ответ «Войне конец!» паулюс скапитулировал. Но чаще было слышно «Фриц, ком, ком!» «Фриц, сдавайся, сдавайся, выходи!» В госпитале, находившемся в подвале театра, советские солдаты первым делом отдали приказ – Всем, кто способен идти, выйти наружу и приготовиться идти в лагерь для военнопленных. Те, кто мог стоять на ногах, подчинились. Они предполагали, что оставшимся раненым будет оказана медицинская помощь. Немецкие солдаты и офицеры ошиблись. Принцип действий Красной Армии подразумевал следующее. Кто не может идти самостоятельно, того следует прикончить на месте. Но разве принцип действия вермахта был другим? В двух-трех случаях гнев победителей и отчаяние побежденных стали тем, что у русских называется «нашла коса на камень». В здании, где раньше располагалось городское управление НКВД, немецкий офицер в упор застрелил советского майора, а потом застрелился сам. Немцы с ужасом ожидали кровавой расправы, но ее не последовало, пленных пощадили. После капитуляции под Сталинградом, судьбу каждого отдельно взятого немецкого военнослужащего Предсказать не взялся бы никто. Часто все решал случай. Вот один из таких примеров. Советские солдаты по оплошности или умышленно подожгли один из бараков госпиталя, устроенного рядом с аэродромом. Многие раненые сгорели заживо. А двое офицеров-зенитчиков спаслись самым неожиданным образом. Русские солдаты, решившие, что красные петлицы немцев свидетельствуют о их высоких званиях, решили отвести их в штаб. На лестнице зенитчики выпрыгнули в разбитое окно. Приземлились они рядом с уличным туалетом. Молодой лейтенант проявил находчивость и знание человеческой психологии. Когда появились русские солдаты, он расстегнул брюки и присел жестом, приказав товарищу сделать то же самое. Русские рассмеялись и не стали стрелять в людей со спущенными штанами. Сотрудники особых отделов НКВД искали хиви, а также фашистских собак. Примечание. Клавдия Свиридовна Рыбальченко, так в немецком оригинале. Допрос 21 июля 1943 года. Так они называли ССовцев, гестаповцев и сотрудников полевой жандармерии. Был случай, когда нескольких рядовых ошибочно приняли за военнослужащих частей СС. Они говорили, что это не так, но тем не менее их тут же расстреляли из автоматов. Особенно рьяны сотрудники НКВД разыскивали перебежчиков из числа бывших красноармейцев. Любого, кто был одет не в полную немецкую форму, могли расстрелять на месте. Вот свидетельство командира одного из батальонов 297-й пехотной дивизии. Нас остановили советские солдаты. На мне не было мундира и фуражки, поэтому они решили, что я из числа Хиви. Значит, меня нужно расстрелять». Жизнь мне спасло лишь то, что наш доктор немного знал по-русски. Нельзя не сказать о том, что многие перебежчики и добровольцы остались верными немцам до самого конца. Незадолго до капитуляции солдаты 305-й пехотной дивизии умирали от голода в развалинах Сталинграда. Когда бывшие с ними Хиви исчезли, немцы решили, что больше уже их не увидят. Однако русские вернулись и принесли еду. Где они ее раздобыли, Хиви так не сказали. В то же время преданность русских не всегда оценивали по достоинству. За несколько дней до того, как шестая армия капитулировала, один младший командир спросил своего лейтенанта: "Что будем делать с нашими семьи русскими? Расстреляем?" Офицер опешил от такой хладнокровной жестокости. Он отверг это предложение и велел хиви спрятаться или бежать. Судьба многих добровольцев из числа бывших красноармейцев, захваченных после окончания Сталинградской битвы, до сих пор не ясна. Отчасти потому, что архивы 10-й дивизии НКВД по-прежнему строго засекречены. Кроме того, невозможно установить, сколько Хиви погибло за 10 недель окружения и в последние три недели ожесточенных боев. Ясно одно, многих расстреляли на месте, кого-то использовали в качестве переводчиков и осведомителей, а потом все равно расстреляли. Но большая часть Хиви попала в НКВД. Какова их дальнейшая судьба, не знал никто, даже сотрудники разведки Красной Армии. Вполне возможно, с ними безжалостно расправились. Известны случаи, когда схваченных Хиви забивали до смерти, не желая тратить на них патроны. Однако в начале 1943 года советскому режиму нужно было пополнить ряды рабов ГУЛАГа, ведь часть заключенных воевала в штрафных ротах. В последние дни битвы на Волге советское командование беспокоилось о том, как бы отдельные группы немецких солдат не вырвались из окружения. 27 января были взяты в плен три немецких офицера в форме Красной Армии. Лейтенант-танкист сдержал еще двух, причем один из них его ранил. Судя по всему, ни одной из девяти или десяти немецких групп, пытавшихся вырваться из кольца, не удалось спастись поскольку к этому времени войска группы армии Дон, к которым они стремились присоединиться, оказались отброшены за Северский Донец, больше чем на 350 километров от Котла. Впрочем, есть один неподтвержденный и вообще сомнительный рассказ о солдате, которому удалось выйти из окружения, но он все равно погиб. Полевой госпиталь, в котором его лечили от обморожения и истощения, накрыла бомба. Говорят и о том, что кто-то из немцев пытался прорваться на юг в степь и искать убежище у калмыков. Кстати, самим калмыкам, как и многим другим народам из южных областей Советского Союза, вскоре предстояло узнать, что такое массовые политические репрессии по национальному признаку. Есть мнение, что солдаты передовых частей, особенно гвардейских дивизий, не были столь жестоки к побежденным, как военнослужащие соединения второго эшелона. Конечно, так бывало не везде и не всегда. Известны случаи, когда пьяные красноармейцы празднуют победу, расстреливали пленных, несмотря на приказ, запрещающий это делать. Даже бойцы элитных подразделений забирали у пленных часы, золотые перстни и фотоаппараты, а также алюминиевые миски. Последние пользовались большим спросом и часто обменивались на водку. Если у пленного были приличные яловые сапоги, Их конфисковывали, а взамен ему швыряли стоптанные кирзовые. Один врач лишился при такой конфискации своего любимого Томика Гетте. Его фаос, миниатюрное коллекционное издание в переплете из натуральной кожи, был напечатан на тонкой бумаге, из которой русский солдат решил делать самокрутки. С плеч мерзнувших пленных сорвали одеяло, нередко исключительно ради того, чтобы позлорадствовать. Ведь до того немцы часто отбирали теплую одежду и вещи у мирных жителей. Исхудавшие пленные с поднятыми руками, шатаясь, выбирались из подвалов и укрытий. Передвигаться без опоры они не могли искали взглядом палку, которую можно было бы использовать вместо костыля. Многие страдали от сильных обморожений. Почти ни у кого не осталось ногтей на пальцах ног, а то и самих пальцев. Советские офицеры отмечали, что состояние румынских солдат было еще хуже, чем немецких. Судя по всему, в стремлении поддержать силы немецких солдат, союзникам раньше урезали продовольственные пайки. Пленные смотрели себе под ноги, не смея взглянуть в глаза своим конвоирам и обступившим их кольцом истощенным жителям Сталинграда. И эти люди тоже появились из развалин, причем их оказалось немало. Тишину, непривычную после грохота сражений, изредка нарушали выстрелы. Те, что раздавались в подвалах, звучали приглушенно. Что это было? Смертный приговор немецкому солдату, попытавшемуся спрятаться и оказавшему сопротивление, или это победители добили какого-нибудь тяжело раненого? Остатки разгромленной Шестой армии, без оружия, в шерстяных пилотках, натянутых на уши, или просто тряпках, накрученных на голову дрожащие в тонких шинелях, перепоясанных вместо ремней обрывками верёвки или телеграфного провода, брели длинными колоннами. Один советский офицер крикнул группе пленных солдат 297-й пехотной дивизии, указав на развалины: "Также будет выглядеть Берлин". С командного пункта 64-й армии фельдмаршала Паулюса на его собственной машине перевезли в штаб Донского фронта, разместившийся в посёлке Заварыкино в 80 километрах от Сталинграда. Шмидт и Адама доставили на другой машине. Всех троих разместили в избе пятистенке. Охранял немецких военачальников особый отряд, которым командовал лейтенант Богомолов. Остальных сталинградских генералов отправили в соседнюю избу под охрану взвода солдат лейтенанта Спектора. Богомолов и его подчиненные пялились на своих подопечных во все глаза. Очевидно, чувствовали историческую значимость момента. Высокому Паулюсу пришлось в дверях пригнуться. Он последовал примеру Адама и сменил фуражку на ушанку. Бывший командующий 6-й армии по-прежнему был в мундире генерал-полковника. Следом за ним вошли генерал Шмидт и полковник Адам. Последний довольно прилично знал русский язык. Примечание. Богомолов. Неопубликованная рукопись что произвело впечатление на охрану. За ними вошел водитель Паулюса. он нес тяжелые чемоданы с личными вещами пленных. Штабной «Мерседес» тут же забрал себе генерал Казаков, командующий артиллерией фронта. Паулюс и Шмидт разместились в изолированной комнате избы, а полковник Адам устроился в проходной. Там же находилась и охрана, к которой скоро присоединились два сотрудника НКВД, присланные из Москвы Берии. Поздно вечером прибыли генерал Малинин, начальник штаба фронта, и полковник Якимович. Переводчиком был Лев Безыменский, старший лейтенант разведки штаба Донского фронта. Он сообщил Паулюсу и Шмидту, что ему поручено проверить их багаж и изъять запрещенные предметы, в том числе острые и металлические. Шмидт пришел в негодование. «Немецкий фельдмаршал не совершит самоубийство маникюрными ножницами. Примечание» в Безыменске беседы 10 ноября 1995 года. Паулюс махнул рукой, останавливая своего начальника штаба, и протянул лейтенанту Нессессер с бритвенными и туалетными принадлежностями. Незадолго до полуночи Паулюсу передали, что с ним хотят побеседовать высшие офицеры Красной Армии. Один из сотрудников НКВД, представленный к Паулюсу, лейтенант Евгений Тарабрин, владеющий немецким языком, Услышал, как тот шепотом спросил у Шмидта, помогавшему ему надеть шинель. «Что мне говорить? Помни, что ты фельдмаршал германской армии», — якобы прошипел в ответ Шмидт. Торабренно удивили и манера, и фамильярность Шмидта, обратившегося к старшему по званию и должности на «ты». Примечание. Винрих Берр, хорошо знавший Шмидта, считает использование местоимения «ты» — немецкой «ду». Маловероятным, хотя он и говорил, что, вне всяких сомнений, генерал Шмидт имел на Паулюса сильное влияние. Бер письмо к автору 10 ноября 1995 года. За полчаса до начала первого допроса Паулюса капитан Дятленко получил приказ явиться в избу, которую занимал Воронов, накануне произведенные Сталиным в маршалы. Воронов был весел, он встретил разведчика словами. Капитан, ты, конечно, помнишь тот день, когда старик не пожелал тебя принять. Что ж, теперь он сам к нам пожаловал, и ты с ним побеседуешь. Примечание. Дятленко, неопубликованная рукопись. У Воронова сидели генерал Рокоссовский, командующий фронтом, и генерал Телегин, начальник политуправления. Вскоре появился фотограф в летной куртке на меху. К изумлению Дятленко он вел себя с Вороновым очень свободно, как старый приятель. Это действительно был, было так. Роман Кармен, знаменитый кинорежиссер-документалист, сблизился с Вороновым во время Гражданской войны в Испании. Кармен передвинул стул, предназначавшийся для Паулюса. Он явно выстраивал хороший кадр. Это неудивительно. Роман Кармен знал, что его снимок, возвестивший о Великой Победе Советского Союза, перепечатают газеты всего мира. Примечание. Сделанную Карменом фотографию в Москве подправили. Со снимка удалили генерала Телегина. Сталин посчитал его недостаточно значимой фигурой для такого исторического забытия. Этот инцидент стал одним из самых трагикомичных эпизодов сталинской эпохи. Увидев на первой полосе правды снимок без себя, Телегин в ужасе решил, что кто-то донес на него за какую-то неосторожную фразу. Однако последствия это не имело. Ничего не случилось. Телегин посчитал, что все обошлось, но в 1948 году без каких-либо видимых причин его внезапно арестовали. Приказ подписал Абакумов, начальник главного управления контрразведки СМЕРШ. Атмосфера в избе Воронова накалилась до предела. И вот, наконец, прибыл Паулюс, высокий, худой, сутулый, в сером мышином мундире. И лицо у него было пепельно-серым. Левая сторона лица и глаз дергались, нервный тик. Волосы тронуты сединой, щетина на щеках серве. Паулюс подошел к столу, и Воронов указал ему на свободный стул. «Садитесь, пожалуйста», — сказал он по-русски. Дятленко вскочил на ноги и перевел. Бывший шестой 6-й армии кивнул и сел. Затем Дятленко назвал советских военачальников. Представитель ставки маршала артиллерии Воронов, командующий Донским фронтом генерал-полковник Рокоссовский. Паулюс встал и приветствовал обоих полупоклону. Воронов начал говорить, то и дело останавливаясь, чтобы дать дятленка возможность перевести. «Господин генерал-полковник, уже довольно поздно, и вы, наверное, устали. Для нас последние несколько дней тоже выдались беспокойными, поэтому сейчас мы обсудим только один неотложный вопрос». «Прошу прощения», – перебил его Паулюс, – «я не генерал-полковник. Позавчера фюрер произвел меня в генерал-фельдмаршаллы. Запись об этом есть в моих воинских документах. Он прикоснулся к своему нагрудному карману. В данных обстоятельствах у меня просто не было возможности поменять знаки различия. Воронов и Рокоссовский иронически переглянулись. Генерал Шумилов уже известил штаб Донского фронта о повышении Паулюса в звании. «Итак, господин генерал-фельдмаршал», — продолжал Воронов, «мы просим вас подписать приказ, обращенный к той части вашей армии, которая по-прежнему продолжает сопротивление. Во избежание напрасного кровопролития ваши солдаты должны сложить оружие». Это предложение недостойно германского офицера, воскликнул Паулюс, не дав дятленка возможности закончить. Спасение жизни тысяч солдат недостойно командующего, который сам сдался в плен, В голосе Воронова послышался металл. Паулюс не дрогнул. «Я не сдавался в плен. Меня захватили». Ответ спорный, ведь советские военачальники прекрасно знали обстоятельства пленения Паулюса. «Мы говорим об акте гуманизма», — продолжал Воронов. «Для того, чтобы уничтожить остатки ваших войск, которые продолжают сражаться, нам потребуется день-другой, а может быть всего несколько часов. Сопротивление бесполезно». Это приведет лишь к напрасной гибели ваших солдат. Ваш долг, как командующий в армии, спасти тех, тем более, что свою жизнь вы спасли, сдались. Паулюс, нервно вертевший в руках пачку сигарет, постарался уйти от ответственности. Он сказал, «Даже если я подпишу такой приказ, ему никто не подчинится. Сдавшись в плен, я автоматически перестал быть командующим. Воронов не отступал, но несколько часов назад вы им были». Паулюс возразил, «Мои войска рассечены на две части, и я лишь номинально был командующим второй группировкой. Та часть войск получает приказы, непосредственные из ставки фюрера, и командуют ею другие генералы». Примечание. Дятленко, неопубликованная рукопись. Они продолжали пререкаться, но было ясно, что разговор зашел в тупик. Примечание. Безыменский. Беседа 10 ноября 1995 года. Нервный тик у Паулюса усилился. Воронов, помня о том, что Сталин в Кремле с нетерпением ждет результата, также начал терять контроль над собой. Когда маршал сильно нервничал, у него дергалась верхняя губа последствия давней автомобильной аварии в Белоруссии. Задерглась она и в той самой избе. Паулюс продолжал стоять на своем. Кроме того, он заявил, что если и подпишет такой приказ, все посчитают его подделкой. Воронов ответил, что в этом случае один из немецких генералов будет присутствовать при том, как бывший командующий Шестой Армии подпишет приказ, а потом отправится в северную часть котла, чтобы засвидетельствовать подлинность его подписи. Паулюс продолжал упрямиться. Он отказывался подписывать приказ, не принимая во внимание никакие аргументы и отвергая все предложения. В конце концов, Воронов понял, что все дальнейшие попытки убедить его бесполезны. Должен предупредить вас, господин генерал-фельдмаршал, перевел его слова Дятлинка, что, отказываясь спасти жизни своих солдат, вы принимаете на себя бремя тяжелой ответственности перед немецким народом и будущим Германией. Примечание. Дятленко неопубликованная рукопись. Паулюс сидел, уставившись в стену, и молчал. Смятение его мысли и чувства давал только усиливающий тик. Воронов выдержал паузу, а потом заговорил на другую тему. Он спросил, удовлетворен ли Паулю с тем, как его разместили и не требуется ли ему вследствие болезни особое питание. «У меня только одна просьба», — ответил фельдмаршал. «Я прошу, чтобы немецких военнопленных кормили и оказывали им медицинскую помощь». Воронов объяснил, что в сложившихся условиях обеспечивать всем необходимым такую массу пленных очень сложно. Но тем не менее, все возможное будет сделано. Примечание. Там же. Дятенька, неопубликованная рукопись. Паулюс поблагодарил его, встал и еще раз поклонился присутствующим. Гитлера известия о капитуляции шестой армии застало в Восточной Пруссии. Он был в своем надежно спрятанном в глубине лесов и строго охраняемом вольфшанце. Эту главную ставку фюрера и командный комплекс Верховного командования вооруженными силами Германии генерал Йодль как-то назвал чем-то средним между монастырем и концентрационным лагерем. На этот раз Гитлер не стучал кулаком по столу, а просто молчал, уставившись в тарелку. Дары речи, а с ним и гнев вернулись к Фюреру на следующий день. В полдень он вызвал к себе фельдмаршала Кейтеля и генералов Фишонека, Йодля и Цейцлера. «Шестая армия капитулировала официально и безоговорочно», — в ярости кричал Гитлер. «Почему они не сомкнули ряды и они щетини... не ощетинились штыками? Почему не приберегли последний патрон для себя?» Уважающая себя женщина, услышав оскорбительное замечание в свой адрес, запрется в комнате и пустит себе пулю в висок. Почему немецкие солдаты испугались и предпочли позорный плен достойной смерти? Почему? Я тоже не могу это понять» первым решился что-либо сказать Цейцлер, но в данном случае это заставляет лишь задуматься, искренне ли он был в своих заверениях Манштейну и другим, что сделал все возможное, пытаясь донести до фюрера истинное положение дел шестой армии. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что заявление о капитуляции ложно. Может быть, Паулюс лежит тяжело раненый? Гитлер не дал ему договорить». Он снова и снова кричал, что не понимает, почему командующий Шестой армии не покончил с собой. Ясно, что это обстоятельство никак не укладывалось в созданный в его воображении миф о героических защитниках Сталинградской твердыни. Фюрер немного помолчал и продолжил: Самое страшное во всем этом то, что это, что один единственный слабак свел к нулю героизм многих солдат и офицеров. Что такое жизнь? «Жизнь — это нация. Жизнь отдельного индивидуума не имеет никакого значения. И это после того, как я сделал его фельдмаршалом. Я хотел доставить ему последнее удовольствие. Он мог обмануть судьбу, мог обрести вечность, а бессмертие — своё имя, но предпочёл отправиться в Москву». Нельзя не отметить, что поступкам Паулюса и других высших офицеров были потрясены и японские союзники Гитлера. Когда они, как и немецкие государственные деятели и военачальники, увидели кадры советской кинохроники из Сталинграда, подданные Микадо задали себе один вопрос – если это правда, а это правда, почему Паулюс не покончил с собой как истинный солдат? Северная группировка, в которой оказались остатки шести дивизий, продолжала держаться. Командовал ее генерал Штрейкер. Теперь его штаб находился на командном пункте 11 корпуса в разрушенных цехах Сталинградского тракторного завода. Отсюда Вольф и ушло сообщение. «Войска продолжают сражаться. Боеприпасов нет. Тяжелое вооружение использоваться не может. Люди еле держатся на ногах вследствие истощения. Замерзшие и после смерти продолжают сжимать в руках оружие. Штрейкер». Это донесение верного долгу полководца, а вот нацистских клише в нем нет. Гитлер ответил на эту радиограмму сразу не сомневаясь, что северная часть котла будет держаться до конца. Чуть позже фюрер послал в Сталинград директиву, 11-й армейский корпус должен сопротивляться до последнего, чтобы связать как можно больше неприятельских сил и тем самым помочь соединениям, ведущим бои на других фронтах. Чтобы сокрушить последний очаг сопротивления, советское командование быстро перегруппировало четыре свои армии. На участке фронта протяженностью меньше километра было сосредоточено свыше 300 орудий. Артиллерия снова подвергла заводской район, и так лежащий в руинах массированному обстрелу. Уцелевшие огневые точки уничтожали или при стрельбе прямой наводкой практически в упор, или огнеметами. А иногда танки подъезжали к амбразурам вплотную и просто засовывали в них стволы своих пушек. Штрекер понимал, что о капитуляции не может быть и речи. Нужно сражаться хотя бы ради того, чтобы помочь Манштейну. При этом любую мысль о самоуничтожении в пропагандистских целях он категорически отвергал. У этого генерала было непоколебимое мнение о том, в чем заключается долг командира по отношению к своим подчиненным. Это явствует из его разговора с одним из полковых адъютантов, состоявшегося незадолго до конца. «Когда придет наш час», — заверил Штрейкер и молодой офицер, — «мы все покончим с собой». «Покончите с собой?» — недоверчиво переспросил генерал. «Да, мой командир, полковник тоже застрелится. Он считает, что лучше умереть, чем сдаться в плен». Штрейкер тяжело вздохнул. «А теперь послушайте меня. Вы не застрелитесь и не позволите это сделать вашему полковнику. Вы сдадитесь противнику вместе с вашими солдатами и сделаете все от вас зависящее, чтобы сохранить им жизнь». Адъютант был озадачен. «Вы хотите сказать, что мне вовсе не обязательно пускать себе пулю в лоб?» Генерал потрепал его по плечу, и глаза молодого офицера зажглись надеждой. Большую часть ночи с 1 на 2 февраля Штрекер провел в штабе своего давнего товарища полковника Юлиуса Мюллера. В углу блиндажа горела одинокая свеча. Собравшиеся офицеры обсуждали недавние бои, вспоминали погибших друзей и гадали о том, Что ждет их впереди? На судьбу никто не жаловался, вспоминал впоследствии Штрекер. И о лишениях и страданиях, выпавших на нашу долю, никто не говорил. Под утро Штрекер встал и стал прощаться с боевым другом. Он сказал, да пребудет с вами и вашими людьми Бог, Мюллер. Генерал в полной мере разделял определение Всевышнего как истинного полководца, данное Томасом Карлейлем. Очевидно, в его представлениях небеса были местом, где царит идеальный военный порядок. «Мы выполним свой долг», — ответил полковник, и они пожали друг другу руки. Штрекер уже два раза ответил отказом на просьбы своих командиров дивизии разрешить им капитулировать. В четыре часа по полуночи 2 февраля генералы фон Ленский и Латман снова попросили разрешения сдаться. Штрекер опять отказал. Тогда Ленский признавался, что уже отправил одного из своих офицеров к русским, чтобы обсудить условия капитуляции. После этого Штрекеру ничего не оставалось, кроме как согласиться прекратить сопротивление. Вместе с Гроскуртом он составил последнюю радиограмму в штаб группы «Армидон». 11-й корпус в составе шести дивизий в тяжелых боях выполнил свой долг до конца. Да здравствует Германия! Впоследствии генерал настаивал на том, что текст был именно таким. Однако сообщение, полученное в Восточной Пруссии, заканчивалось словами «Да здравствует фюрер!». Вероятно, кто-то посчитал, что так радиограмма из Сталинграда будет воспринята вольфшанцы с меньшей яростью. Северная группировка сдалась в плен в полном составе. Солдаты к этому времени, по словам самого Штрекера, были едва живы. Несколько дней спустя в заводской район пустили иностранных журналистов. Большая часть зданий оказалась уничтожена. Деревьев тоже не было. Справа вдалеке виднелись большие внушительного вида сооружения. На самом же деле это были только основы пяти- и шестиэтажных домов, составлявших центр Сталинграда, писал в те дни британский корреспондент Александр Верт. Заводские дворы и даже помещения цехов были изрыты. И сейчас ещё на дне окопов и траншей лежали замёрзшие трупы немцев и русских, а также мёрзлые куски человеческой плоти. Среди обломков кирпичей валялись советские и немецкие каски, доверху или до половины наполненные снегом. И колючая проволока, и полузасыпанные мины, и снарядные гильзы, и причудливые паутины из стальных ферм. Трудно было себе представить, чтобы кто-то мог здесь уцелеть. Утром 2 февраля был густой туман, потом его разогнали солнце и ветер, поднимавшийся в воздух мелкий сухой снег. Именно в этот день по 62-й армии распространилось известие о полной капитуляции немцев. В небо тут и там стали взлетать сигнальные ракеты. Таким был импровизированный салют. Моряки волжской флотилии, солдаты с левого берега, бросились по льду в город, прихватив с собой буханки хлеба и консервы для сталинградцев, пять месяцев просидевших в подвалах разрушенных зданий. Незнакомые люди обнимали друг друга. Голоса в морозном воздухе звучали приглушенно. Среди страшного ландшафта войны появились человеческие фигуры, которые не ползли, не бежали и не стреляли. Но то, что раньше было улицами и площадями они не оживили сталинград все равно оказался пустынным вымершим ситуацию вряд ли можно было назвать неожиданной но русские защитники города с трудом верили что битва на Волге наконец завершилась они сначала выстояли а потом победили вспоминая ожесточенные бои своих погибших товарищей они еще не до конца верили в то что сами остались живы в каждой из дивизий переправленных на правый берег Осталось всего по нескольку сотен человек. Всего в сражении за Сталинград Красная Армия потеряла миллион сто тысяч человек. Из них 485 751 убитыми. Василий Гросман писал об этих страшных пяти месяцах так. «Вспомнилась мне широкая проторенная дорога, ведущая к рыбачьей слободке по берегу Волги». Дорога славы и смерти, молчаливые колонны, шедшие по ней в жаркой пыли августа, в лунные и сентябрьские ночи, в ненастье октября, в ноябрьском снегу. Они шли тяжелой поступью, бронебойщики, автоматчики, стрелки, пулеметчики, шли в торжественном суровом молчании, и лишь позвякивало их оружие, докудила земля под их тяжелым шагом. От того красавца, каким был Сталинград, до появления в августовском небе бомбардировщиков Рихтгофена осталось очень мало узнаваемого. Теперь это был обгоревший, сломанный, перекореженный остров города. Пожалуй, единственной достопримечательностью прошлого оказался замерзший фонтан со статуями пляшущих вокруг него детей. Но это было зловещим напоминанием о тысячах мальчиков и девочек, которые погибли в руинах вокруг.